Глава двадцать третья. Стоит признать, местная столица производила впечатление. Не сказать, что приятное, но размах удивил даже меня, привыкшего к земным мегаполисам. Город почти полностью занимал сточенный горный массив из местного оранжевого песчаника, слоистого и ноздреватого, из-за чего местные районы образовывали полукруглые террасы друг над другом. Словно гигантские ступени они вздымались все выше и выше к самому императорскому дворцу на усеченной вершине. Благодаря подобному расположению резиденция владыки союзных городов видна практически отовсюду, а издалека и подавно. Совсем не тонкий намек на превосходство аристократии над простыми смертными плевать они на всех хотели с высокой колокольни. Как и большинство древних построек, дворец не имел острых углов, а его размеры вполне сопоставимы с современным небоскребом. Этакий гигантский бочонок с закругленным куполом вместо крыши. Правда, не самым нарядным, из потемневшего от времени металла. Но по-другому здесь никак. Частые песчаные бури и температурные перепады быстро соскоблят любую краску, включая позолоту. В общем, дизайн мрачноватого пасхального кулюча, внутри которого обитает высшая знать во главе с императором. Сам город традиционно окружали высоченные стены из камня, преодолеть которые без посторонней помощи выйдет разве что у перелетных птиц. Теперь укрепления Стуата уже не казались мне такими внушительными. Здесь их явно переплюнули. Прогуливавшиеся наверху стражники казались снизу мелкими букашками, если не задействовать режим дальнозоркости. Впрочем, мы для них тоже. А вот у въездных ворот на всю протяженность крепостных стен оказалось всего три штуки. Зато каждый вход укрепили так, что хрен возьмешь насколько. Буферные зоны простреливаются со всех сторон стационарными орудиями. Да и на самой стене их предостаточно. В арсенале столичных защитников не только привычные баллисты, но и высокотехнологичные пушки, что работают на электричестве. Снаряды там разгоняются при помощи баллонов со сжатым воздухом, и мощность у них на короткой дистанции запредельная. По крайней мере, так мне заявил Шест, видевший их работу воочию. Не пулемёт, конечно, но проблем может доставить предостаточно. Жаль, что конструкция очень громоздкая и энергозатратная. Иначе её бы ставили повсеместно». Ничего более компактного до сих пор так и не придумали, и я догадываюсь, по чьей вине. Малое количество въездных путей в город иногда приводило к настоящим пробкам, но безопасность превыше всего. Тем более, что часть укреплений шла вдоль крутого склона горы, и там понадобилось бы пробивать настоящие тоннели. Вокруг массива местность заметно поднималась, а песок сменился мелкими каменными чешуйками, характерно хрустевшими под ногами. Возможно, раньше гор было больше, но их со временем сточило оставив лишь покатые насыпи. Вдобавок постарался и человек, добывая строительные материалы. Помимо громадных тёсанных блоков, при создании стен активно использовали старый добрый железобетон. Эту технологию не забыли и поныне, о чём свидетельствовала целая ремонтная бригада, болтавшаяся на высоте двух десятков метров над землёй. Работяка опускали сверху при помощи лебёдок, вместе с инструментом и бадьёй свежего раствора. Им они замазывали неизбежные трещины вкладки, приводя укрепление в надлежащий вид так что профессия промышленного альпиниста здесь более чем востребована мои спутники засмотрелись на это цирковое представление в результате чего нас едва не обогнали какие-то потные фермеры навьюченные деревянными коробами на лямках в этих неудобных рюкзаках они таскают свою нехитрую продукцию на рынок раз их никто толком не охранял я сделал логичный вывод что ничего ценного там нет хищников в этой части пустыни выбили практически под ноль А бандитам работяги неинтересны. От кого-то менее серьезного они и сами способны отбиться при помощи длинных мотык, с которыми ходят практически везде. Это не только альтернативу дорожному посоху, но и вполне годное древковое оружие. Селян оказалось около трех десятков, так что их прохождение сквозь ворота могло затянуться до неприличия. Мы прибавили ходу, подгоняя зверей, и вскоре оставили пешую процессию далеко позади. Теперь у каждого из нас имелся собственный питомец, навьюченный по самые уши из-за чего опять же всем пришлось идти пешком. Песчаные ниндзя подарили нам столько разнообразных трофеев, что часть из них пришлось бросить на месте после успешной сортировки. Я чуть асфикцию от приступа жадности не получил, но тащить весь скарб через ночную пустыню не было никакого смысла. Для нас скорость была превыше всего. В итоге мы взяли только самое ценное и легкое. В список вошло почти все оружие, включая несколько коротких пик, а также часть наименее пострадавшей брони и всякая мелочевка вроде пузырьков с черной субстанцией, прусков мыла и специй в мешочках. Скорее всего, это добро перевозилось в нашем караване, и налетчики решили прикарманить его для себя. Остальное должно было отправиться на реализацию в общак, откуда всем участникам выдавали что-то вроде премии по итогам операции. Нашлась среди пожитков и контрабандная дурь, которую я безжалостно выбросил. Никакое хорошее отношение полиции нам не поможет, если у нас найдут подобное дерьмо. Да и вообще, поднимать бабки на таком ниже моего достоинства. Я предпочитаю зарабатывать на более полезных вещах, в том числе и чужих. Помимо материальных ценностей, мы прихватили с поля боя еще и одного пленника. Из тех, что меньше всего пострадал. Думаю, у имперской службы безопасности возникнет много вопросов, касающихся нападения на караван и полицейскую экспедицию. И лучше бы их задавали не нам». Я зря переживал насчёт недостатка собеседников. Из нападавших уцелело целых четыре человека. Правда, один скончался прямо во время общения, но не беда. Трое других стали только разговорчивее. Из коротечных допросов мы выяснили, что сводный отряд наёмников тоже был разбит во время ночной стоянки, только там никто не смог уйти. Печально, хоть и ожидаемо. А вот некоторых наших караванщиков так и не догнали, что вынудило разделить поисковые отряды. Нас возледил лишь один — но они не ожидали такого серьёзного отпора от беглецов. Нам повезло наткнуться на жадных и недалёких следопытов, которые привыкли резать торговцев тихаря. Оба раза жёлтых навели собственные главари, пообещав щедрую добычу, так что здесь ничего интересного о заказчиках выяснить не получилось. У пустынных ниндзя в столице тоже имеется свой личный квартал, хоть и не особо обширный, поэтому по прибытию стоило держать ухо востро. Мы не стали соваться на первый же пропускной пункт, отправились к южным воротам, где несли службу проверенные люди. Но даже там стража сразу напряглась, когда увидела живой трофей, привязанный к одному из гару. Мы остановили свой выбор на той самой отфутболенной лазутчице, на чьем лице еще долго виднелся отпечаток моей ноги. Но вовсе не из-за внезапно проснувшегося джентльменства. Просто женщина весила меньше всех остальных и не особо нуждалась в медицинском уходе. Во время нападения она отделалась всего лишь легким сотрясением, и вывихом плечевого сустава. В общем, банальный расчет. Остальных мы без всякой жалости добили, включая раненого в задницу. Он, кстати, бежал вовсе не за арбалетом, а к странному приборчику, до которого так и не дополз. Выглядело устройство как металлическая шкатулка, подозрительно многовесящая для своих скромных габаритов. Корпус казался литым, не считая круглой кнопки сверху. Подозрительный минимализм, как будто ее специально создавали для идиотов. Как выяснилось, накануне все отряды ловчих снабдили подобными штукенциями, приказав нажать на кнопку при обнаружении беглецов, то есть нас. Разумеется, большинство бандитов пропустило инструкции мимо ушей, спрятав девайс куда подальше. Но в критический момент один из сознательных налётчиков чуть было не подвёл весь наш отряд под монастырь. Не иначе как от страха память прояснилась. «Не знаю, что произошло бы, добились он до цели, но вряд ли что-то хорошее». Устройство я от греха подальше оставил на месте, немного закопав для надёжности. Хорошо, если это просто аварийный маячок, который наведёт на нас бессмертных. Плохо, конечно, но не смертельно. А вдруг там что-нибудь похуже? С технологиями древних можно ожидать чего угодно, даже компактную термоядерную бомбу. Поэтому мы не стали ночевать возле побоища и двинулись дальше, пока Луна не зашла. Рискованно, а куда деваться? Хищники и так явились бы на запах крови. К счастью, обошлось без серьёзных ран с нашей стороны. Разве что у мисты вышли из строя сразу обе руки. Бойцовский пёс раздробил ему локтевую кость, и Юте во время ночной стоянки пришлось основательно повозиться, собирая осколки вместе для последующего сращивания. Спустя несколько дней взломщик всё ещё ходил с шиной и повязкой, морщись при каждом неудачном движении. А вот доска окончательно поправилась. Последний переход она преодолела самостоятельно на своих ногах. Я и вовсе забыл о проникающем ранении. Даже шрам рассосался, оставив после себя лишь светлые пятнышко. Спасибо налётчикам, ни в еде, ни в питье у нас недостатка больше не было до самой столицы. Так что восстановление шло полным ходом. Но я всё равно чувствовал себя измотанным и похудел на пару-тройку килограмм. На чертовой жаре даже в тряпках таешь, как мороженое в стаканчике. Стражники на воротах моментально просекли, что мы ни разу не мирные путешественники. Слишком специфическим оказался наш груз, включая провонявшую пленницу с мешком на голове, так как нарочно стала громко мычать, привлекая к себе внимание. Неудивительно, что вскоре мы оказались под прицелом нескольких турелей, а служивые взяли нас в полукольцо с оружием наперевес, вызвав у меня неприятные чувства дежавю. Но стоило мне продемонстрировать перстень и произнести несколько нужных слов, как напряжение тут же спало. Охрана мигом успокоилась, А к нам приставили целый полицейский отряд из пяти бойцов в чёрной пластинчатой броне. Что тут скажешь, чувствуется явная близость начальства. По сравнению с нашим первым появлением в Стоате, просто небо и земля. Никакого рукоприкладства и прочих вольностей, вроде плевков в спину. Даже грозные самураи в масках вели себя подчёркнуто вежливо. Разве что не пожелали нам счастливого пути. Вместе с полицейскими мы благополучно преодолели буфер и внутренние ворота» после чего наконец-то оказались в столице. Там законники прихватили еще два десятка бойцов из ближайшей сторожевой башни и в итоге собрали внушительный эскорт, перед которым шустро расступался обычный люд. Проще говоря, шарахался. Тех же, кто оказался не столь расторопен, подгоняли дубинкой по хребту, хотя у стражи законной имелись при себе стимулы и посерьезнее. Помимо уже привычного арсенала, мне на глаза попалась парочка занятных экземпляров древкового оружия похожего на внебрачную помесь печного ухвата и пожарного багра с крючьями. Даже страшно представить, что будет с человеком после тесного знакомства с таким орудием. Сопровождающие сразу же навязали нам быстрый темп. Но идти по утоптанной миллионами подошв брусчатке оказалось совсем не тяжело после вязкого песка. Можно сказать, даже приятно. Мы преодолели солидную часть нижнего уровня, примыкающего к крепостным стенам, после чего принялись подниматься по широкому пандусу. Судя по намертво въевшимся в камень экскрементом, он предназначался как раз для тягловых животных. Рынков здесь функционировало сразу несколько штук, а не один как в стоате, так что работы у тягачей было предостаточно. Циркуляция по транспортной артерии не стихала ни на минуту, и наше появление сразу же вызвало заторы. Но никто не посмел обгонять или, не приведя окран, преграждать путь эскорту. Полицейским, разве что мигалки с типичным кряканьем не хватало для полного сходства с нашими. По пути я, как типичный турист, с интересом рассматривал гигантский город изнутри. Это раньше на всяких земных экскурсиях мне было скучно. Сейчас же другое дело. На спутниковом снимке столица едва вмещалась целиком при максимальном отдалении. Так и не подумаешь, что здесь меньше сотни тысяч душ обитает. Всё-таки частично средневековая инфраструктура берёт своё. Пока выводы делать ещё рано, но на первый взгляд здесь оказалось гораздо чище и опрятнее, чем у нас в Стоате откровенных лачуг с обоссанными стенами практически нет, даже самые простенькие дома из песчаника оштукатурены. Зелень растет, хоть и в строго отведенных местах, заполненных привозным грунтом, но не выглядят чахлой, значит, есть нормальный полив. Сами жители более опрятные и довольные жизнью. Никаких гладранцев и попрошаек. За это можно и в тюрьму загреметь, с неизбежным попаданием в рабство. Поэтому всякие мутные личности в обносках нам на глаза не попадались. Однако я прекрасно понимал, что стоит шагнуть куда-нибудь в сторону от основных улиц, и всё благолепие моментально пропадёт. Занятно здесь с бедностью борются, но вряд ли успешно. Спустя минут двадцать потного восхождения по пандусу мы забрались на нужный уровень и подошли к неприметному приземистому зданию со скромным внутренним двориком. Наш караван там едва разместился. Оставив уставших гарру на выпечении полицейских, мы все гурьбой зашли внутрь, преодолев сразу два поста охраны, где пришлось расстаться со всем личным оружием. Нашу пленницу тем временем развязали, сменив путы на кандалы, и увели куда-то прочь. Надо полагать на вдумчивую беседу с пристрастием. Туда ей и дорога. Скучать я по ней точно не буду. Тут бы самим выйти отсюда живьём, а не в мешке или в цепях. Сразу видно, что попали мы в более серьезные учреждения, чем полицейский участок. Задержанных нигде не наблюдалось а большинство встретившихся работников больше смахивали на клерков. Принял нас тоже вполне гражданского вида человек по имени Слинг, с цепким взглядом и тихим голосом. Весь такой серый и неприметный мужичок, даже одежда самая простая, без отделки. Однако наши сопровождающие слушались его беспрекословно, выдавая в нем большого начальника. Поначалу он не скрывал скепсиса, читая зашифрованный доклад штриха, который я вручил ему лично в руки. Но стоило нам продемонстрировать спрятанную среди поклажи голову бессмертного, как его недоверие мигом испарилось. Та была живее всех живых, хотя прыти в ней за последние дни поубавилось, несмотря на кормежку. Боец, что притащил мешок по моей просьбе, едва не выронил его от неожиданности. Нас тут же взяли в оборот, разведя по разным комнатам. Да и в целом в коридорах поднялась суета, судя по частому топоту ног. Мои спутники насторожились, но я ожидал чего-то подобного и заранее всех проинструктировал. Тем более, что ничего уже не поделаешь. На каждого из нас приходился чуть ли не десяток полицейских, которые явно были непростыми дуболомами на зарплате. У некоторых я заметил боевые протезы вместо конечностей. Да и оружие у них оказалось как на подбор, включая крутые блочные арбалеты. Серьезные ребята, сразу видно. И пусть число вооруженных людей вокруг резко возросло, никто нас заковывать в кандалы не собирался». Меня и вовсе оставили в той же самой комнате, что вроде бы являлось хорошим знаком. Конечно, всегда есть опасность, что от нас потом решат избавиться, как от нежелательных свидетелей. Хотя толку от этого уже никакого. Вражеские агенты и так уже в курсе того, что нам удалось добраться до пункта назначения. Вряд ли их информаторы проглядели наше торжественное шествие через полгорода. А раз голову нигде не нашли, они смогут сделать соответствующие выводы, куда именно она запропастилась. Пусть мы почти случайно сожгли тело дотла, я лично не сомневался, что ищут все именно ее. Слишком большие усилия были приложены, чтобы никто не смог уйти из то живым. Вряд ли бессмертные стали бы так морочиться ради перехвата обычного отчета. Этими соображениями я на всякий случай поделился со Слинком, который остался в допросной комнате, передав голову коллегам. Служащего мои слова заметно позабавили, заставив едва заметно усмехнуться. «Мы ценим своих людей», и не разбрасываемся имя по пусту, господин Рю. Твой отряд оказал огромную услугу Империи, так что можешь не переживать, тем более, что этот образец далеко не первый, хотя до сих пор ещё никому не удавалось доставить к нам живого пленника. И нет, речь не про ту девку, хотя за неё тоже большое спасибо. Жёлтых давно стоило приструнить, и теперь нам проще будет добиться соответствующих распоряжений. Эта странная благодарность заставила меня призадуматься. До этого я воспринимал живую башку просто в качестве доказательства существования бессмертных людоедов. А если действительно есть способ её разговорить, тогда всё становится ещё более интересным». «Вижу, ты понял», — удовлетворённо кивнул мой собеседник. «Это хорошо. Люблю сообразительных людей. А теперь расскажи мне всё, что знаешь».